Забрать его вы можете на спецскладе уровнем ниже. Отлично, сказала Шарлин. Только вот Эдгар! Доверьте его мне, Бардеро уже ломится в мой защитный купол. С потолка протянулась тонкая пульсирующая молния и мгновенно прижгла все кровоточащие места и затянула рану. Совсем не больно? Эдгар открыл глаза. «Почему ты сразу этого не сделал?» — спросила Шарлин. «К сожалению, я не такой многозадачный, как настоящий Искин», — вздохнул Макс, который уже давно привык ассоциировать себя с Галилео. «Я все такой же рассеянный, как обычный человек». «Ясно». Шарлин поднялась, оставив Эдгара лежать на полу. «Нам пора, дружище, выздоравливай». Алиса тоже поднялась. «Так где ты говоришь, оружие?» «Я с вами», — сказал Эдгар, вставая с пола. «Я уже прекрасно себя чувствую».